Через пять минут он притаится поблизости в укромном месте, чтобы подстрелить меня, как только я покажусь в дверях. Рори, сбегай к машине. Принеси мне бечевку и клейкую ленту. Они могут пригодиться нам. Жди меня на набережной у причальной лестницы. Харлоу подозвал официанта, чтобы оплатить счет, а Рори нарочито степенным шагом направился к выходу. Однако едва юркнул заплетенную ширму, служившую дверью, он побежал со всех ног. Прибежал к «Феррари», он открыл багажник, сунул в карман бечелку с клейкой лентой, помялся в нерешительности, потом отпер дверцу водителя и вытащил из-под сиденья четыре автоматических пистолета. Выбрал самый маленький, остальные положил на место, хорошенько рассмотрел пистолет, снял его с предохранителя, и спрятал во внутренний карман. Потом торопливо зашагал к набережной. У лестницы, спускавшейся к причалу, двухэтажными шеренгами стояли бочки. Харлоу с пистолетом в руке и Рори укрылись в их тени. Они видели и слышали, как подплывает моторная лодка. Мотор затаровтел реже, потом заглох. По деревянным ступеням причальной лестницы затопали ноги, и на набережную поднялись двое — Тракия и Сучок. В руках у Тракии была винтовка. Харлоу вышел из тени. «Стоять смирно!» — приказал он. Траки, брось винтовку!» «Руки вверх! Кругом!» «Я уже устал повторять, но придется первый, кто сделает хоть одно подозрительное движение, получит пулю в затылок!» Вряд ли я промахнусь с четырех футов. Рори, взгляни, чем запаслись твой бывший друг и его приятель. Рори обыскал их и нашел два пистолета. выбросив в воду. Эй, вымажь за бочки. Лечь лицо вниз, руки за спину. Рори, займись сучком. Не прошло и двух минут, как Рори, обогащенный недавним опытом, упаковал сучка в индейку. «Для чего лента знаешь?» — спросил Харлоу. «Да, Рори знал это. Двумя футами черной изоленты он напрочь лишил сучка способности издавать звук. дышать он может?» — поинтересовался Харлоу. «Чуть-чуть. Ну и ладно. Впрочем, это не так важно. Мы оставим его здесь. Глядишь, утром кто-нибудь найдет. Хотя и это мелочи в жизни. Ракия, встать!» «Разве вы, мистер Тракия, нам нужен? А вдруг на яхте есть еще один охранник? Уважаемый Тракия, крупный специалист по заложникам, так что понимает, для чего нам понадобится». Рори посмотрел на небо. «Что-то медленно эта туча ползет к луне». «Да не торопится», — согласился Харлоу. «Но мы рискнем. Тракия прикроет нас». Моторка заскользила по лунной дорожке. Тракия правил на корме. Харлоу с пистолетом в руке сидел на средней банке лицом к Траке. Рори на носу был вперед смотрящим. До сине-белой яхты оставалось всего сотни ярдов. Высоченный свилач в рубке поднес к глазам бинокль и нахмурился. Он отложил бинокль, достал из ящика пистолет, вышел, скарабкался по лестнице наверх и распластался на крыше. только причалил к трапу, и Рори привязал ее к полочню. По знаку Харлоу, державшего траки на мушке, тот первым влез на борт и посторонился, чтобы дать дорогу Джонни. Рори взобрался на яхту последним. Харлоу велел ему оставаться на месте, а сам подтолкнул Тракию дулом пистолета в спину и пошел осматривать судно. Спустя несколько минут Харлоу, Рори и мрачный, как туча Тракия, собрались в ярко освещенные кают-компании. На борту вроде бы никого, сказал Харлоу. Миссис МакАлпин, как я понимаю, в той запертой каюте внизу. Давай ключ, Траки. Раздался густой барс. Стоять, не оглядываться, брось пистолет, Харло выполнил все команды. Через кормовую дверь в криткомпанию вошел в матрос.